позволяет правильно налаживать отношения. Если будущий партнёр сразу же сулит массу благ от сотрудничества, то возможно, здесь стоит обман. Примером может служить реклама акционерных обществ. Если же видны принципиально преодолимые трудности, то можно попробовать